Глава 3. Не всё то хорошо, что хорошо заканчивается. Аврора я с грустью смотрела из окна кареты на имение Деламаш и его обитателей. Отлично понимала, что скорее всего больше не увижу ни этих светло-жёлтых стен, ни ветвистых деревьев, по которым любила лазать, скрываясь от нянечки, ни добрых слуг, ни братьев, ни папа. Его бледное лицо с отпечатками морщин наверняка буду помнить ещё долго. Представляла, насколько тяжело ему сейчас, но помочь не могла ни ему, ни себе. Имяне уже скрылось из виду, а я слишком чётко осознала, что меня не ждёт ничего хорошего. Усталость навалилась на плечи, разлилась тяжестью в груди, сдавливая сильнее корсета. Перебирала пальцами ткань дорожного платья, ощущая, как в кармане между складок прячется женский стилет. подарок папа, который теперь приносил мне хоть какую-то уверенность. Смотрела на пыльную дорогу, зелёные деревья и думала о том, что хотела бы сейчас ехать верхом. Видела, что мой мальчик привязан к одной из повозок. Мой белокурый демон, который позволяла седлать себя только мне. Временами по ночам мне снилось, как мы вместе с конём рассекаем ветер и летим по бескрайнему полю, ощущая полную свободу. ни цели, ни проблем, ни преград. После таких снов долго приходила в себя, витая в облаках, но как бы ни просила, папа не разрешал отправиться на конную прогулку одной. Хотите, почитаю вам, моя леди, с улыбкой спросила нянечка. Нет, Мариша. Сказок уже достаточно, ответила грустно. Лучше спой мне романс. Уместно ли? Уверена, Лерк не будет против. Да и вряд ли услышит. Мне нравилось, как пела нянечка. Её колыбельные всегда приводили мысли в порядок, а на душе становилось спокойно. Казалось, есть в мелодии какая-то магия, хоть точно знала, что женщина настоящим волшебством не обладает. Слова сплетались в предложения, представляли картинками перед глазами. В темноте сомкнутых век отлично видела, как влюблённый мужчина преклоняется перед девушкой. которая не отвечает ему взаимностью. Остра ощущала как сильны его чувства и слышала, как горечи слова. Его боль передавалась и мне. Но конец этого романса уже давно был известен. Он так и будет любить её до конца своих дней, а она? Её чувства и без того взаимны. Но о них она никогда не расскажет. Нянечка, а спой о последней звезде, попросила я её, снимая шляпку. Карети она ни к чему. Да и не любила я эти головные уборы. Конечно, моя ми. Лошади громко заржали и послышались крики, которые слишком быстро переросли в звон шпаг. Не верила, что на нас могли напасть разбойники. На этих землях вообще никогда не бывало разбойников. Все в округе прекрасно знали, кому принадлежит территория от Бесировых гор и до реки Неони. Нянечка, что там? Со своей стороны не могла ничего разглядеть. Так, а к окну кареты выходило прямо на лес. Сидите, моя леди, и не вздумайте покидать карету. Кажется, на нас напали. Даст все вышне отобъёмся, шёпотом проговорила женщина, но я видела в её глазах испуг. Сердце зашлось в дробном ритме. Неужели смерть так скоро настигла меня? Вытащив тонкий стелет больше похожий на иглу, поднялась со скамейки Желая быть готовой к тому, что за жизнь свою придётся побороться. Леди Аврора, лучшей секте, запаниковала нянечка. Помогите мне отстегнуть юбки, скомандовала, снимая пуговицы с едва заметных петель. Нянечка спорить не решилась. Она помогала мне одеваться и была осведомлена о том, что под юбками у меня прячутся мужские брюки. Более того, Мариша лично купила для меня на ярмарке кожаные сапоги. Она знала, что иногда я всё же тайным вывожу белокурого демона из стойла. Не наперекор папа, во славу себе. Когда юбки были заброшены к сундукам, я слегка приоткрыла дверцу, но нянечка тут же вцепилась в мою руку. Не ходите туда, дитя моё, умоляю вас, горячо зашептала она. Я лишь посмотрю, что происходит, и сразу же вернусь, Мариша. Будь спокойна за меня. Выскользнув из кареты, неловко осмотрелась, но на меня не обращали внимания. Впереди за повозками шло настоящее сражение. На разбойников люди, напавшие на нас, не были похожи совершенно. Наоборот, их одежды прямо указывали на их принадлежность к гвардейцам Лерга. Но не Лерга де да Белево. Самое страшное, что я видела тела. Убитые извозчики, наши сопровождающие. Несколько гвардейцев Лошади бунтовали, чувствуя кровь. Некоторые из них уже завалили повозки, но высвободиться не могли. Мой белокурый демон то и дело вставал на дыбы. Он острее, чем остальные, ощущал смерть. Даже в ночь, когда умерла мама, его никто не мог успокоить. Времени на правильные решения почти не оставалось. Полагаясь на свои знания, понимала, что Лерк де Бельво проиграет. Кралась к своему коню, чтобы освободить его. Жаль, что двоих он не сможет вести слишком долго. Но этого должно быть достаточно, чтобы мы могли скрыться от возможной погони. Лучше так, чем смерть. А там и до имения Дынараш недалеко. Развязав поводья, одним резким движением запрыгнула на димона. Почувствовав мой запах, конь успокоился и был готов отправиться в путь. Сражайся на бельво. Или ты селён ли с женщинами? усмехался над Лергом седовласый мужчина, восседающий на чёрном скакуне. Лерг де Бельво отбивался, но его грузные формы не давали ему сражаться с противником на равных. Седовласый мужчина спрыгнул с коня и впервые повернулся ко мне боком, обнажая своё лицо. Я ждала увидеть старца, однако противник Лерга отличался молодостью и определённым шармом. Лет 30, не больше. Тёмный прищуренный взгляд выражал чистейшую ненависть, а лицо искажала злоба. Ну же, Бельво. Моих сестёр ты наверняка не щадил, когда убивал. Сделал мужчина выпад, оставляя на щеке Лерга кровавую полосу. Даже не дышала, наблюдая за мужчинами. Гвардейцы на подавшего не вмешивались. Это был поединок мести, тот, который всегда заканчивается последней кровью. Лерк де Бельво воинственно закричал и ринулся на противника, словно бык на арене, такой же красный и огромный. Но мужчина увернулся с особым изяществом и ловко распорол чужой плащ. К моему удивлению, Лерк не остановился. Он так и продолжал свой путь. Трусливо убегал, поджав хвост. Наверняка о нашей судьбе де Бельво и не думал, бросая на растерзание этим чудовищем. В том, что нас с нянечкой ждет смерть, не сомневалась, потому что в живых люди Седовласова не оставили никого. Тем временем мужчина взял у одного из гвардейцев арбалет и, прицелившись, выстрелил прямо в спину Лерга. Дебиль во душераздирающе закричал. «Больше терять время я не могла». Демон послушно прошел вперед и, обогнув повозку, к которой был привязан, направился к карете. «Нас пока не видели», Наскрывали экипаж и кроны деревьев, но услышать могли в любую секунду. Нянечка прошептала, приоткрывая дверцу: "Что делать с теми, кто в карете?" Громкогласно вопросил один из гвардейцев, отвлекая. "Возьми мои дневники и полезай ко мне", продолжала я свою речь. "Убить", спокойно ответил мужчина, заставляя моё сердце замереть. "Свидетели нам ни к чему". «Моя леди, оставьте меня! Скорее скачите к Дэнни Раш! Они смогут вам помочь!» Солнце садилось, а в воздухе пахло металлом и пылью. «Нянечка, вы обязаны мне подчиняться!» В карете уже направлялись гвардейцы. Они оголили свои шпаги, и в их намерениях я не сомневалась. «Моя леди, я отвлеку их! Я выиграю для вас время!» Прошу вас, умоляю, заклинаю, скорее уходить отсюда. Мариша. Ненечка насильно закрыла дверцу, но я видела слёзы на её лице. Это был самый трудный выбор в моей жизни, самое тяжёлое решение. Мариша, она давно стала мне матерью, ближе, чем кто-либо. Я любила её, любила больше всего на свете. Душа Стенала плакала, обливалась болью, но иного выхода не могла придумать. Или я останусь и сумасбродно попробую сразиться с десятком гвардейцев, чтобы погибнуть, или постараюсь спастись бегством и укрыться в имении Дынераш. Или у в виду погоню за собой. "Но!" прокричала я Демона, не сильно ударяя коня ногами по бокам. Белокурый демон резко тронулся с места. А я максимально прижалась к его шее, чтобы ветки деревьев не цеплялись за волосы. Обогнув карету и две повозки, мы выбрались на дорогу. Повернув голову, смотрела на бегущих к своим лошадям гвардейцев, но радовалась Ирана. Нянечку уже вытащили из кареты. Секунды моих раздумий обошлись слишком дорого. "Нет!" выкрикнула, срывая горло. Колкая шпага легко прошла через ткань платья, через грудь и вышла от приёма из спины. Седогласый вытащил своё оружие, тут же вытирая его об одежду женщины. Она даже не вскрикнула, щадя мои чувства, а моё тело онемело. Смотрела на мужчину. Он дьявольски улыбался, вскакивая на свою лошадь. Он улыбался мне.